Глава четырнадцатая Княже! А, княже! Еще было легкое прикосновение, после которого голос Бринка стал ясней и громче. Княже! Бога ради! Дмитрий открыл глаза и вмиг сообразил, что он не в тюрьму своем, а в шатре на краю неведомого обширного поля близ дону реки. Увидел, что шатер потемнел от росы и провис, что утро еще не разгулялось, встревожился. Зачем его будет, мечник? — По что не спишь? — строго спросил он. — Не гневайся, княже. Ну? — Неведомо. Увидим ли Москву и белый свет? Ну? Зорька ныне вельми красна. По всему окоему течет. Теперь Нетрудно было догадаться, куда тянет мечник. В раздумье покусал губу выругать или похвалить. В раздумье этом он не спешил и слегка смежил веки, сладко придремывая. Думал при этом, вот и еще одна ночь на пути в Орду прошла. Но не кончилась пока Русь. Немного еще осталось этой земли. Немного еще. А там? Что там? Может, и ладно, задумал Бринок, погулять на зорьке, как бывало в милом и таком далеком отрочестве. Доведется ли еще выехать на охот? И, чувствуя, как томится, мечник ожиданием спросил. По птице? По птице! — встрепенулся Бринок. Зарозовел щеками. Тут правее села Рождественно, поле великое есть. Вчера в деревне рязанцы холоп ткнул перстом правее дальнего лесу. Да и сказано тем холопом, поле то после все годы зелено и мокро, а ныне суш и его объяло. И ныне оно пусто. Коли оно пусто, то задубравую. Дону поблизку есть речка Смолка, в коей вода черна и студенна. А там что? А там кулик ходит и много иной птицы живет. А не то поедем на непрядве реке, версты четыре, и вот он Дон, а там? А? а там княже в самый год худой и то утка в камыше держится. В сии раннее время млада птица худа, жиром не залета, природы кости. Бринок сник от этих князевых слов вздохнул, как всхлипнул, опустил красивую голову. Темный волос в полумраке рассвета казался еще темней, и так же свежо и ангельски чисто высвечивало лицо. Дмитрий не раз слышал, что они с Бринком Немало схоже на лицо. Вот, вернусь, Бог даст из орды, в тот же день погляжусь в зеркало у Евдокии. Подумалось ему сладко, и так сладко и недоступно привиделся ему терем на великом холме Московском половина Евдокии, где всегда разлит пряный дух трав и благовоний египетских, купленных у Никомата где таинственно шуршат сарафаны тюремных бояры. А что ты, Смур, Михайла? Али не желаешь ехать? Княже, седлай, Токма... Дмитрий поднес палец к губам. А князя Андрея и его не буди. Они вышли из шатра. Дмитрий еще придерживал полок, отяжелевший от росы но уже чувствовал, что бренок поднял его не напрасно. Прохлада, желанная прохлада, по которой в это жаркое лето соскучилось все живое, пришла только сейчас на рассвете. Было по-погожему росно. Намокший полог холодил руку, напоминая о том, что в самый страшный суховей сбережет природа и подарит человеку живительную влагу. А кругом, по всей приречной низине, пахло дымом вчерашних, все еще дотлевающих костров, но огня не было видно даже у сторожевых воинов. Увидав князя, они встепинулись, но Дмитрий успокоил их движением руки и велел, чтобы оставались на месте. Стан расположился по чину боевого порядка, перенятого еще дедами у Чингисхана и Батыя. Еще в те времена на лучшем месте ставился шатер князя, а вокруг него выстраивались телеги, за ними тоже кругами располагались ратники по старшинству. И каждый живой круг отделялся от другого кострами. Дмитрий никогда не жил посредине такого стана. Вот и сейчас сотни хватило лишь на один круг с редкими кострами. Выехали и сразу взяли в сторону от Непрядвы, прямо на Ордынские просторы. Где-то там, у самого горизонта, еле видимый перед рассветом темнел лес, за которым, как говорил Бринок, была та река Смолка. от Оттого и Смолка, что вода в ней черна, что течет по черной и благодатной, исполненной жизненной силы, черной земле. Вчера Дмитрий видел эту землю, когда Монастырев копнул ямку под шатровый шест. «Тут бы ротаю идти сахою, тут бы колосу зеленеть», — думалось Дмитрию. А кони несли и несли их мешку старников, до тополиных перелесков мимо одиноких корявых дубов. Копыта сухо стучали по затвердевшей в безводе земле, больно отдаваясь в душе, голод не минуем. Вон ведь как напористо требовал куны Емельян-рязанец с топором, так выходит только в большой нужде, чуя впереди лихую годину. Такое Дмитрий замечал и раньше, и понимал, что голодного человека, будь он вольный, третник, половник, обельный холоп или вовсе с рождения смерть, Все едино. Голодного человека ни страхом, ни молитвою, ни пеклом адовым ничем не запугать, не пронять и не остановить его повальное, до да безумие порой, стремление добыть хлеб насущный. Так велика над живым власть хлеба. Обыкновенно об эту пору, вот уже полтора столетия, кочевники шли на Русь по свежей июньской траве. И праздник Троицы испокон был омыт кровью христиан, пропах дымом пожарищ. Так было, и так может быть снова. Даже на охоте тяжелые мысли не отпускали его. Стоит пробудиться, как снова берут они в полон ум, терзают душу. Что будет с Русью ныне, на другой год, в грядущем? Что будет завтра? Что ждет его в Орде? Бояри успокаивали, мол, в Орде кутерьма, неспокойна, которая между ханом и мирами, бегами, темниками, расхватавшими по кускам весь улус Джучи, на податные, а то даже и тарханные уделы. Улус Джучи, земля Джучи, сына Чингисхана. В русских источниках «Золотая Орда». Сидят там, правят, сами ходят в походы и готовы ринуться хоть до моря. Вон сидит в Крыму темник Мамай, всех в острахе держит, подобно знаменитому нагаю. И тоже, как тот, станет скоро менять ханов, как пастухов. Вот где опасность. Такой сольет все силы орды и станет страшнее Чингиза и Батыя. Разпря в орде но от этого Орда не слабеет почему-то. Помнится, Дмитрий был еще отроком лет семи. Поднялся в княжеском тюрему, переполох, прискакал тысяцкий вельеминов и закричал «Хана в Орде задушили! Дженебека!» Отец вышел в Крестовую и долго молился. А за вечерней трапезой твердил, что де все это не к добру. С той поры, как воцарился сын убийца Бердибек, не стало в Орде покоя. Через два года сменил его Кульнахан, Затем воцарился Тимир Хаджахан. И пошла распря, полетели ярлыки во все русские княжества. Распря в Орде а кочевой люд признает ханам только того, кто ведет свой обох, род свой, от Чингисхана. Однако слабы пошли родичи великого завоевателя. Вот ныне поставлен чьей-то невидимой сильной рукой юный хан Абдулла, но чьими мыслями набита его голова, неужели все тот же коварный мамай? Вот уже двадцать лет, как этот темник вплотную сблизился с родом Чингизидов, женившись на дочери хана Дженебека. Не он ли услал на тот свет тестя, а за ним и Шурина? А если Мамай убьет Абдулу и возьмет власть, этот стянет воедино все части Орды, сила необоримая. Не приведи бог такого несчастья. Сухо, княже и тут, надобно влево править, Вон за ту Дубраву. Дмитрий придержал коня, Будто обдумывал слова мечника, Но на самом деле все еще во власти раздумий своих. В Дубраве какой-никакой, А найдется зверь, а птица боровая. Продолжал бренок, Он жаждал теперь успеха на охоте, как оправдание за княжей недосып. Они свернули налево, а с правой руки осталось громадное поле. От логова, подымавшееся вдали, в ордынской стороне, поле это холмом, уже проступившим на багрянце погожей зари. Здесь у самой Дубравы держалась трава, верещали птицы, Где-то за опушковым кустарником взгомонилось стадо, и даже послышался щелк пастушьего кнута. Дмитрий неожиданно приостановил коня. — Зри, Михайло! Тополек-то, рогатина чистая, хоть на медведя бери! Слава богу, не гневается. Первое, чему обрадовался Бринок, услыхав голос князя, потом глянул на молодой тополек. Дмитрий трогал с седла макушку тополя, доставшего ему до плеча, макушку необыкновенную, ровно раздвоенную и лихо выгнутую, будто двурогие вилы. «Добрая рогатина!» — промолвил Дмитрий. «Велишь срубить, княже? Осенью с этой рогатиной на медведе пойдем. Добрый медведи у села Радонежа. Раз поехали мы с батюшкой к отцу Сергию в монастырь, Стали у речки вори. А они, медведи-то, возьми и выйди на бережок, Возьми и кинься в воду. Един фыркает, другой ворчит, А иной младелец скулит. А как на берег-то полезли, Нам с батюшкой коней не сдержать. И сами поди устрашилися. Так кобы рогатина была, — потупился бренок, — Так велишь срубить, княже. Пусть растет божье дерево. Из кустов порскнул серый заяц, тощий, еще не выгулившийся. Только тут охотники вспомнили, что луки их еще не натянуты. Дмитрий накинул тетиву на свой и протянул руку к мечнику. Тот вынул из колчана пук стрел и сунул их копейцами в короткий сапог, так удобнее, а колчан подал князю. Они разъехались, чтобы встретиться, как солнце взойдет, на той же опушке у тополя рогатины. Бринок, почуяв свободу, ускакал через кустарник в чащу. Дмитрий взял чуть левее. Ехал осторожно, прислушивался. На большую живность в Малой Дубраве рассчитывать не приходилось, но боровая птица взлетала порой из-под копыт. Дубрава неожиданно кончилось, открылось небольшое покатое поле, убегающее вниз, где светлой полосой блестел на рассвете дон. Где-то левее, в верстах в трех или в пяти, непрядво впадало в него. Тихо было на опушке, не хотелось и ехать дальше. Вскоре показался бренок, скакал по полю в сторону реки Смолки, Верно выследил зайца. «И зачем коня томить?» — покачал головой Дмитрий, подумав о дальней дороге в Орду. На опушку выскакал лосенок. Повертелся на тонких, будто не гнущихся ножках. Сразу видно нынешний, весенний. Поднял горбатенькую мордочку, понюхал воздух. Дмитрий не двигался. Лосенок шевельнул ушами и пошел к лошади. «Поди, отроча звериная!» — тихо произнес Дмитрий. С нижней губы лосенка тянулась до колен светлая слюна. Нацелился, должно быть, на матку. Но вот что-то его остановило. Он уперся прямыми ножками в землю, задрожал увидя человека и вдруг отпрыгнул в сторону, пошел подкидывать задними копытцами Только мелькали белые промежни задних ног, пока не скрыл его опушковый кустарник и дубрава. Вот и добро, что нет тут бренка. Сгубил бы звереныша, взял бы грех на душу, — подумал Дмитрий. Убивать и резать молодняк испокон считалось на Руси грехом. Он тронул коня и направил его по опушке, объезжая Дубраву справа. Откуда-то донеслись мычание коров и пощелкивание кнута. Вскоре показалось разбредшееся стадо, жавшееся к Дубраве, где выжила трава и пастух. Старик стоял и смотрел в ту сторону, где от смолки скакал бренок. А князя он увидел поздно, когда тот подъехал вплотную. Старик вздрогнул, вглядываясь во всадника, потом медленно стащил шапку, но не поклонился. Он был бос. Из-под длинной холчевой рубахи торчали подвязанные пенькой штанины. Лицо, пропеченное солнцем, высвечивало темно-багровым пятном из седых волос и такой же белой бороды. «Чье стадо, старче?» «Мирское, боярин!» — послышался голос. Старик ткнул шапкой в сторону и тут же снова умял ее под грудь. Лихим татарином налетел бренок, размахивая подбитой уткой. Старик набычил голову, строго, враждебно глянул на него и нескоро растаял лед этого взгляда. Вот она, порубежная привычка, встречать незваных гостей. Надо было спешить в стан. Над высоким краем поля, чуть левее того холма, что венчал это просторное поле, показалось солнце, и далеко справа, где-то у самой непрядвы, подымался дым утренних костров их небольшого стана. Там ждут и, должно быть, волнуются. «А что это за поле старче?» — спросил Дмитрий на прощание, чтобы не отъезжать без слова. Старик молчал, разглядывая Дмитрия и Бринка из-под ладони. Потом, будто спохватившись, покачал головой и проговорил недоконченную мысль. «Энто поле, а Холмот, Холмот красным именуют». «Да я тебя вопрошаю про поле, поле-то чье?» А ничего. Куликово оно поле-то. Куликовый есть, наше стало быть. А холмот? Холмот красный. Егда посёжде глядишь, видишь, куда кака корова пошла. А вам, бояре, куда путь лежит? Перед тобой старче, великий князь московский остановил старика бренок. Старик принагнулся, глядя с опаской, И будто уполовинился в страхе. Мы, старче Дахана путь правим, сказал Дмитрий. А скажи ко мне, таторва ныне не станет шалить? Татарва-то? -та? — нет ныне ей не до походу, обезножит кони на Бестраве. А вот в иные годы ждать надобно, понеже давно не бывали. «Нападут, князь! Олег необоримым щитом станет, Люду Рязанскому, со скрытой ревностью», — произнес Дмитрий. «Необорим щит, мужик мужику, а князья бегут за в куст», — старик сказал и натопорчился, будто ждал палку. Бринок дернул у дела и толкнул старика копьем. Но, удивление достойно, старик уперся, не отступил, только голову белый шар вжал в плечи. Михайла окликнул Дмитрий и тронул коня к стану. Издали донесся колокольный звон. Взошло солнце, и открылось во всей громаде большое покатое поле, резко проступили обестуманенные дали, перелески, и крохотная церквушка села Рождественна. Это было одно из последних порубежных сел, а церковь уже точно последняя, что выдвинулось к самым границам Ордынской степи, осеняя крестом русские пределы. В версте от стана им встретился князь Андрей Ростовский. Он казался угрюм, И верно, давно находился в седле. Чего взыскался? Миролюбиво спросил Дмитрий. За вами скакал, да и скопыть потерял. Суха земля, не видать, и сакма на мураве. Сакма — след по росе. Ты ликом ныл, князь, заметил Дмитрий, чувствовавший себя бодро. Перед всходом княже проскакал неведомый. «Чернец, вон там», — указал он на пушку далекого перелеска, что был правее Красного холма. «Куда тек?» — спросил Дмитрий. «С Руси, на восходную сторону, прямо на солна-всход. Обличием рыж не приметил. Но православного духа мантия и конь русских статей. «Не Елизар ли серебрянник?» В задумчивости Дмитрий кусал губу, но тут же тряхнул темной скобкой волос. Быть не должно. Все утро мнится мне княже, но Дмитрий не дал ему договорить. Наш гонец Елизар должен сейчас перед владыкой Иваном в Сарайберке стоять и важной вести слушать. Вельми славно было бы то дело. А еже сгинул гонец с грамотой святительской. На то Божья воля, — перекрестился Дмитрий, — вот то-то и есть. Они шагом двинулись к стану. Из низины от непрядвы подымался дым утренних костров. Запах овсяной кашей и конопляным маслом. Среда, постный день. Послышались окрики десятников. Смех, эти бодрые голоса, этот смех и еще обрывок какой-то старой песни, доносившейся с самого берега, где поили коней, все это отозвалось в Дмитрии нежданной волной благодарности к этим людям, легко идущим в орду, не думая о возможной смерти, соединяясь со своим князем поистине в единой судьбе, в едином хлебе. Ему захотелось вместе с дружиною, как когда-то князь Святослав, прибиться к котлу и есть овсяную кашу. И он уже прицеливался, слезая с коня, какому лучше десятку пристать. Но Дмитрий Монастырев, заменявший в походе и чашника, и покладника, уже нес в шатер серебряные чаши с питьем и едой. Принес, раскинул на сундуке баранью шкуру поверх войлока, садись, княже, и будто пеплом осыпал тот чистый жар, которым на минуту воспылал Дмитрий к своим воям. Велишь коня напоить, княже? Спросил монастырев, и позови князя Андрея, немочно мне едину. Теперь он был недоволен и монастыревым, и бренком, что вытянул его на охоту и заставил затянуть отъезд по холодку собой, что ведет целую сотню молодых кмети, за возможную смерть которых ему предстоит держать ответ на страшном суде, за то, что часто приходится забывать долг христианина, властью, попирая смердолюбие. А ведь митрополит Алексей. В Орду ездил лишь с двумя отроками, — подумалось ему. — Митрий, перед твоим отчимо, княже, зови сюда Бринка, бояр всех, и сам приди на трапезу. Он выглянул из шатра, поставленного по-татарски входом на денную сторону, и невольно прищурился. Солнце окрепло на левой руке готовые снова целый Божий день с бездушной ярью иссушать все живое. Порубежная земля. Четырнадцать десятилетий назад где-то тут пронеслись первые тьмы Чингисхана. В выступленной ярости отвращения к оседлой жизни они рвали эту землю до поры притаившую силы свои.